20 минут с копейками. Ровно столько нам Суткиной понадобилось для того, чтобы добраться до Бажовского особняка. Впрочем, на территорию мы не заходили, а просто приведя себя в порядок после пробежки, чтобы остыть, спокойным шагом по обочине дороги дошли до главных ворот Темирязевки. Предъявив хмурым охранникам-чародеям свои новенькие удостоверения второкурсников, мы прошли через КПП прямиком на стоянку для правиков расположенную перед старым административным корпусом. Вообще, это красное здание с массивным, украшенным колоннами портиком, куполом и высокой колокольней считалось главным строением, а также лицом нашей академии, и чаще всего появлялось на разнообразных открытках и марках, посвященных архитектурным достопримечательностям полиса. Хотя на самом деле, здесь давно уже располагались исключительно общая регистратура справочная, а также интендантские и инженерно-водительские службы кампуса. Сегодня здесь было шумно. Размерено в разнобой пыхтели котлы в машинах совершенно разных моделей. От чадящих массивных и нелепых старых пассажирских дымовиков автобусов до изящных и дорогущих кабриолетов с заниженной посадкой, блестящими корпусами и дизайнерскими композициями из сверкающих на солнце паровых труб. Однако этот механический шум – легко перебивала человеческая многоголосица, а также крики и детский смех. Родители, ну или назначенные ответственными соклановцы, в основном либо разговаривали со знакомыми, либо разгружали из транспорта разнообразные чемоданы и рюкзаки, в то время как их подопечные весело носились вокруг, а мальчики и девочки постарше уже активно разыскивали среди массы народа своих друзей и знакомых. «Школьники», — прокомментировала Уткина, — с безразличным выражением лица, наблюдает затворящейся суетой. «Угу», — согласился я, глядя на жиденький человеческий ручеек, потихоньку утекающий со стоянки на дорогу, начинающуюся по правую сторону от старой администрации. Там, за редкой полосой деревьев, привычно высился красный кирпичный забор, неровным кольцом, охватывающий довольно приличных размеров территорию со зданиями, относящимися к чародейской школе. Формально это все еще была «Тимирязевская академия», но даже я по своему единственному выпускному году и последующей бытности студентам знал, насколько велика разница между жизнью за этим забором и во всем остальном кампусе. Покачав головой и вздохнув, я развернулся и потопал вслед за Алисой по левой дороге, ведущей в центральный район Тимирязевки, к самому значимому зданию корпуса, по мнению многих студентов, кафе «Березка». Там мы с девушкой, собственно, и расстались. У Уткиной были какие-то там важные уткинские дела — а я направил свои стопы прямиком в ректорат, а точнее в отдел кадров, где доложился о прибытии. Оттуда меня отправили прямиком в я синевого факультета. Дородная тетка-секретарь с лицом жабы, страдающей вечным несварением желудка, в узких очках в роговой оправе и с высокой прической в виде кудрявого улья, долго, неодобрительно сзыркая на меня, копалась в ящичках картотеки, покуда не нашла, наконец, мой файл. После этого она куда-то ушла — и вернулась только через 15 минут с довольно тонкой картонной папкой, на которой было написано мое имя. А затем я потратил еще полчаса, то отвечая на какие-то совсем уж случайные вопросы, то просто молча наблюдая за тем, как женщина, заправив в печатную машинку официального вида бланк, двумя пальчиками неспешно нажимает на клавиши. В общем, из кабинета ответственного секретаря я даже не вышел, а вылетел со счастливым выражением на лице потому как к моменту завершения оформления бумаг был просто-таки уверен, что данная почтенная дама точно знает какую-то особую мощную технику, высасывающую из находящегося рядом с ней человека жизненные силы. А потом освободившись, мог только позлорадствовать, глядя на коридор, буквально переполненный студентами, втайне радуясь тому, что передо мной этой очереди еще не было. Впрочем, все это не помешало мне состроить обернувшимся на звук открывшейся двери ребятам и девушкам, кислую мину, в силу своих актерских способностей давая понять собравшимся, насколько все плохо. После чего, поздоровавшись со знакомыми, я потихоньку направился на выход. Башенные часы на ректорате уже показывали полдень, когда я, наконец, закончил мотаться по кабинетам, то собирая, то сдавая различные бумажки, сфотографировался для новых документов и в результате получил, наконец, приказ о размещении в общежитии, подписанный проректором по хозяйственной части». На все про все у меня ушло порядка 4 часов, потому как это у человеческой жабы я оказался первым в очереди. В других местах мне везло уже не так сильно. Признаться, теперь я был уже откровенно рад своему решению отправиться этим утром в Академию налегке, потому как нынешним днем чемоданы и прочие саквояжи валялись, казалось, по всему центральному району Академии. То ли администрация просто не подумала о том, что учащиеся прибудут с вещами, То ли подобное явление было в порядке вещей для теми рязевки, но студенты порой просто бросали сумки чуть ли не посреди дороги, перед тем, как ринуться собирать необходимые документы. Впрочем, думаю, внезапно налетевшая погодная ненастье было единственным риском для оставленной без надзора собственности. Ну и, конечно, вещички вполне себе могли пострадать из-за каких-нибудь буйных голов, вдруг решивших устроить спонтанные разборки с массовым использованием атакующих чар. О банальном же воровстве в стенах нашего учебного заведения я за два проведенных здесь года даже не слышал ни разу. Да что уж там говорить, с намного большей вероятностью какие-нибудь залетные чародеи или прочие коварные враги могли похитить какую-нибудь особо ценную барышню, нежели выкрасть из ее чемодана любимые туфельки или какие-нибудь модельные зимние шерстяные трусики с начасом Кстати, о последних. — подумал я, увидев среди студентов, толпящихся вокруг кафе «Березка», знакомую красную шевелюру, а затем мысленно поправил себя. О барышнях, а не о трусиках. «Ефимова — Ефимова! — крикнул я, и когда Нина обернулась, помахал рукой, привлекая внимание. «Антон — Антон! — радостно взвизгнула девушка, и, подбежав ко мне, тут же полезла обниматься. — Я так рада тебя видеть! — Я тоже рад! — слегка усмехнулся я, приобнимая ее за плечи. Но думаю, что ты только что дала некоторым сплетникам повод пустить десяток другой пикантных историй о наших с тобой возможных отношениях. «Ай, да и пусть сплетничают!» — фыркнула она, отстраняясь и задорно показала мне язычок. «Это они все от зависти». «Ну да, ну да. Слушай, ты уже заселился?» — все так же улыбаясь, поинтересовалась Нина. «Нет, я только бумаги оформил». а ага. девчонка тяжело вздохнула. «Значит, ты тоже с вещами?» Я утром решил, что попозже о них позабочусь. О, тогда тоже поможешь мне вещи до моей общаги дотащить? Красноволосая энциклопедия на ножках молитвенно сложила ручки, глядя на меня такими жалостливыми глазами, что отказать ей в этот момент мог бы разве что каменный истукан. Впрочем, я, честно говоря, и не собирался этого делать. Нет, конечно, понятно, что Нинка, как и любая другая чародейка, в разы сильнее любой обычной девушки — А потому сама не только дотащила бы чемоданы, но и, если надо, полностью угруженный клановый паровик собственноручно до общежития дотолкала бы и не вспотела. Но это не причина отказать барышни, Коля она того просит. «Да не вопрос», — согласился я, — «но ты уже оформилась?» «Еще неделю назад», — отмахнулась Ефимова и потянула меня за руку в сторону главных ворот. «Меня еще в прошлом году умные люди предупредили, чтобы заранее в академию подъехала», и заполнила все документы, а не ждала до дня заселения. «Хм, а если так можно, то почему бы?» – нахмурился я. Но Нина перебила, и так поняв мою мысль. «Почему это не объявляют официально?» – девушка пожала плечиками. «Так в этом просто нет необходимости. Антон, официально учебный год начинается только во второй половине сентября, сразу после церемонии распределения и принятия в чародейский статус. То есть у всех учащихся есть чуть меньше месяца» чтобы спокойно приехать, оформиться и заселиться в общежитие. На самом деле на втором и последующих курсах лекции и прочие занятия, которые начнутся с первого числа, не более чем повторение пройденного в прошлом году материала, они не обязательны к посещению. Ага, как нам втирал дед Зузол на праве, у вас вообще все лекции в Академии со свободным посещением. Только убедитесь, что вы студенты не путаете свободное посещение со свободным непосещением. Потому как во втором случае у вас очень скоро начнутся серьезные проблемы. Очень даже неплохо спорадировал я скрипучий голос старого лектора. Хехе, -хе. похоже, получилось», — хихикнула Нина. «Но на самом деле занятия, о которых я говорю, действительно необязательные. Да и вообще, как мне говорили, в администрации у нас очень не любят, когда в первый же день официального заселения на них сваливается уйма работы. Именно поэтому лучше либо раньше оформиться, либо уже в сентябре». «Я заметил», — мрачно подтвердил я, вспоминая не самые дружественные взгляды разнообразных секретарей и прочих ответственных лиц, с которыми мне сегодня довелось пообщаться. «В любом случае, эм, это твое?» «Ага», — смущенно покраснев, кивнула девушка, стоя перед грудой даже не чемоданов, а настоящих дорожных ящиков. «Ну, я вроде как вчера собрала все, что нужно, а Виктор с Юрием, ну, им срочно нужно было уехать после того, как меня довезли». «Вот я и искала кого-нибудь, чтобы помог бы мне все это дотащить». «Ты что, половину кланового небоскреба с собой вывезла?» — нервно пошутил я, оглядывая фронт предстоящих работ. «Да нет», — гордо улыбнулась Ефимова, — «только свой малый арсенал». Малый арсенал, как оказалось, состоял в основном из разнообразного метательного железа. Ножи, какие-то странные заточенные кольца, спицы — а также топорики, молотки, диски, треугольники и разнообразная экзотика вроде неких звездочек, которые, по мнению Нины, было просто преступлением путать с утренними звездами. Последние девушка любовно называла ежиками, и, судя по описанию, выглядели они как металлические шарики размером чуть меньше кулака, из которых торчали в разные стороны очень острые шипы. Основной особенностью же подобных штуковин было то, что иглы у самого своего основания подпиливались специальным образом, так что после броска при попадании обламывались, оставаясь в теле жертвы. Такую штуковину, по словам красноволосой маньячки, можно было как метать одиночным снарядом, так и насадить на специальную цепь, получив таким образом очень опасная бола. Что такое бола, я, честно говоря, не знал. Однако, по описанию Ефимовой, вещица эта была достаточно удобной и полезной в тех случаях, когда нужно захватить противника живым. К тому же она была значительно легче в освоении, чем классический аркан, которым так ловко пользовались чародеи, владеющие искусством применения веревки. Жилой студенческий район кампуса Тимирязевской академии находился довольно-таки далеко, на самой северной стороне, прямо за тренировочными площадками, начинающимися за территорией чародейской школы. Это было довольно приятное местечко с несколькими десятками длинных кирпичных трехэтажных корпусов, утопающих в зелени окружавших его садов, в которых было высажено ну очень, очень много лиственниц, иные из которых были явно очень и очень древними. В общем-то, в прошлом году я сюда практически не захаживал, разве что из-за необходимости поймать кого-нибудь из знакомых. Однако куда проще, нежели топать через всю территорию Академии, мне было заранее договориться о встрече на каком-нибудь тренировочном поле, а в случае крайней необходимости и вовсе послать золотого голубя из общественной голубятни. В любом случае, теперь мне было понятно, почему Нине потребовалась моя помощь. Сама девушка в одиночку замучилась бы таскать сюда ящики, в то время как в четыре руки мы управились всего за какой-то час. Заодно по ходу дела выяснилась одна интересная особенность. Оказалось, что мальчики и девочки, пусть и жили раздельно, Однако со второго курса посещение комнат противоположным полом никак администрации не регулировалось. Впрочем, по старой памяти можно было сказать, что и в школьной общаге, хотя каких-либо вольностей не дозволялось, за нами не особо-то и следили. Так могли пройтись с инспекцией по комнатам, ну и, конечно, гоняли в хвост и гриву особо увлекшиеся парочки. Однако в гости мог прийти кто угодно вплоть до комендантского часа, перед которым, собственно, и случался обход. Считалось, что в более пристальной слежке, а также куче жестких ограничений, как то было принято, например, в простецких институтах благородных девиц, где учились дочки, ну, очень непростых родителей, молодые чародеи и чародейки не нуждались. Во-первых, при желании свинья, как известно, всегда грязи найдет. Как ты за ней не присматривай. А уж с нашими-то непростыми возможностями, одаренных и выбранной жизненной стезей, найти местечко так, чтобы никто не помешал, да и сотворить какую-нибудь глупость вообще не проблема. Во-вторых, случайных людей с улицы в Тимирязевке практически не училось. Был один в моем лице, да и тот быстро забурел и обзавелся собственным кланом. А это значит, что в любом случае разборки пойдут на уровне гильдии и кланов, а там уже спрашивать будут предметно и в первую очередь справинившихся. Да и вообще, как я уже успел прочувствовать. Отношение к любви и сексу в чародейской, особенно в клановой среде, очень сильно отличается от того, что было принято у обычных людей. Ну и в-третьих, опять же, глупо и смертельно опасно считать даже молодых чародеев людьми, не способными постоять за себя в случае какой-либо угрозы. Даже школьниц выпускного класса. Конечно, вполне можно было бы отрицать подобное утверждение стоило только вспомнить, как я познакомился с Громовыми. Но там, как позже выяснилось, и ситуация была все же не настолько острой, как мне тогда показалось. Да и Хельга точно знала, что двоюродный брат ее только пугал, а при необходимости точно защитил бы от двух других Громовых, которым в тот момент явно уже начала сносить крышу от собственной храбрости. В любом случае, по словам Нины, своеобразный комендантский час, когда мальчикам нельзя было посещать девочек, и наоборот, сохранялся в том числе и в общежитии первого курса. Однако уже на втором подобные ограничения полностью снимались, и теперь разве что запрещено было заниматься непотребством в жилых помещениях, но это наказать могли, разве что поймав прямо на месте преступления. Связаны же подобные либеральные правила проживания были в первую очередь с тем, что отныне наши учебные пятерки квалифицировались как частично обученные и могли выполнять задания за периметром полиса. Это также означало, что теперь княжеский стол работал с нами напрямую, а не в учебном режиме, и, соответственно, мог назначить миссию, подходящую под профиль группы, совершенно в любой момент. Ночью, вечером, ранним утром, а то и вовсе взять, да и сорвать прямо с занятий. Естественно, не как княжеских гвардейцев, которые в буквальном смысле живут девизом «Всегда готов», а на тех же условиях, что и настоящие боевые руки, люди в которых живут полноценной, а не казарменной жизнью, а также имеют определенные интересы, заботы и обязанности, не связанные с профессиональной деятельностью. Поэтому в то время как за чаровником ночью в любом случае придется посылать приписанного к команде золотого голубя, ибо все они обитают в сеченовке, остальных наставнику зачастую проще всего собрать, оповестив одного из своих учеников. Ему ведь тоже нужно время для подготовки к выходу. Так что, как рассказывали Нине старшие девушки, Порой в ночное время по женским общежитиям, сломя голову, носится такое количество парней, что какие-либо формальные ограничения мешают уже самой администрации. А учитывая, что во время выполнения поставленных задач иногда приходится спать под кустом, укрывшись одним одеялом, а то и в обнимку, дабы просто-напросто не замерзнуть, какой-либо комендантский час становится и вовсе бессмысленным. Тут мальчикам и девочкам в первую очередь головой нужно учиться думать и четко расставлять приоритеты. Ну и вдобавок, сама природа позаботилась о том, чтобы мы, женщины, в первую очередь думали головой, а не случайными бабочками в животе. С очень серьезной моськой вернула под конец своей импровизированной лекции Ефимова, опуская последний ящик, или скорее очень большой чемодан, прямо перед крыльцом своей общаги. «Ты о чем?» — не понял я, потому что в то время как Красноволосая использовала специальную навесную каталку — которая имелась у нее в единственном числе, сам вынужден был переть все ее тонны метательного и древо знает, какого там еще железа, на своем горбу, мужественно показывая свою силу и дружелюбие. «О детях?» «Не, дети — это уже крайний случай. Сама я такого, естественно, не испытывала», — отмахнулась Нина, и щечки ее чуть покраснели. «Но старшие в клане рассказывали, что выводить потом мужскую живицу, ну, очень болезненно, вот». М Я даже как-то растерялся после подобного заявления, а вот Ефимова наоборот поймала кураж и видимо неправильно поняв мое молчание, затараторила и еще больше покраснев. Ну понимаешь, когда ну в общем, когда мужчина и женщина делают это, во время процесса и с семенем в организм женщины попадают живица партнера и задерживается там ради воздействия на плод, а если девушка не забеременела, она выводится во время критических дней. Если чародейка с одним, это даже не чувствуется. А вот если она гулящая, ну, вот, тогда живица разных мужчин начинает конфликтовать и удаляется очень болезненно. «Блин, Ефимова, пойми хоть каплю стыда», — пробормотал я, быстро оглядываясь. Но, слава Древу, народу возле общаги пока что не было, только на противоположной стороне площади, за фонтаном, трое подружек, весело болтая, медленно шли в нашу сторону, таща за собой сумки на колесиках. Мне всегда казалось, что порядочные барышни не должны говорить с молодыми людьми на подобные темы. А чего это я должна его иметь? Довольно-таки реалистично возмутилась Нина, и подойдя ближе, пару раз ткнула меня пальчиком в грудь. Я тебе, Божов, как порядочная барышня, уже не раз и не два сказала, что мне от тебя нужно. И поверь, я не слезу с тебя, пока не получу желаемое. А по поводу месячных, месячных, да-да, именно так. «Неужели ты, Антон, не знал, что у девушек бывают такие дни?» М «Да». «Про не слезу уже вообще как-то двусмысленно прозвучало. Тяжело вздохнул я и покачал головой. «Нина, тебя порой и как понесет, так ты хуже уткиной становишься». «А чего это я хуже уткиной?» Удивилась девушка и очень наигранно внимательно осмотрела себя с ног до головы, даже покрутилась вокруг своей оси на одной ножке. «Я лучше уткиной по всем параметрам». К тому же у меня характер дряды и терпения, как у самих червей из бездны. А еще я очень скромная, но ты и сам знаешь. А она тоже мне тут с гордым видом ляпнула, что целый день тренироваться со мною не будет, потому как у нее начались критические дни. Фыркнул я, вспомнив второй день нашего совместного проживания под одной крышей Божовского небоскреба. Как будто мне очень хотелось об этом знать. А чего это она тебе о себе такие подробности рассказывает? Как-то даже опасно прищурившись, поинтересовалась у меня Нинка, уперев кулачки в бедра. «Из чего мне это знать? Я сам в шоке был», — ответил я, умолчав о том, что как Алена, так и Лена на подобные темы касательно себя со мной вообще никогда не разговаривали, о чем над стороны Ефимовой знать было совершенно необязательно. «И что?» — продолжила свой допрос красноволосая. «Вот так вот прямо подошла на улице и сказала». «Нет, конечно», — усмехнулся я. Она недолгое время проживала в нашем клановом небоскребе вместе с сестрой. Ее отец просил нас предоставить девочкам убежище до начала работы академии, покуда у них в клане творился натуральный кавардак. Так что, если интересно, что там у бывшей ледяной княгини нашего класса творится в голове, сама пойди и поинтересуйся. Разговор был не из приватных. Ага, я такая глупая, что уже просто-таки побежала». Поморщилась Ефимова, машинально наматывая один из красных локонов на пальчик. — К тому же мы обязательно поссоримся. А я из-за такой мелочи подругу тереть не хочу. Да и, объективно говоря, я пусть и лучше Луткиной по всем параметрам. Но если ее разозлить, отпинает она меня в легкую. — Да, Алиса сильная, — кивнув, признал я. Мы с ней сражались несколько раз за это время. — Да не в силе дела, — отмахнувшись, перебила меня девушка, а затем грустно вздохнула. «Это все ее эго. Она все время создает эти свои проклятые щиты, и я не могу достать ее ни оружием, ни чарами. Ты сам знаешь, что я не особо умелый боец ближнего боя. Как бы мне не стыдно было это признавать. К тому же вот ты в бою постоянно мечешься, как угорелый, а у меня даже разорвать дистанцию нет возможности. Нечего тут стыдиться». Мягко улыбнувшись, я похлопал надувшуюся Нинку по плечу. «Во-первых, мы все еще учимся». А значит, становимся лучше. А по поводу мобильности? Ты в клановой библиотеке у себя смотрела? Я просто не верю, что у вашего клана за всю его многовековую историю не появилась чар или техник, основанных на эго, способных тебе помочь. Я не дура, — буркнула она, но руку не сбросила. Смотрела, конечно, но там либо заклинания, от которых я мало того, что загнусь быстро, так и учить их замучаешься. Одних только печати штук 20 в цепочке. А ее еще под себя, скорее всего, подстраивать придется. А на запечатление чар так и вовсе до нескольких лет упорной работы уйдет. Ну, либо площадку для сражения нужно заранее готовить. Но там тоже все сложно. А клановые техники? Проще сказать, что они для меня пока невыполнимы. Я недостаточно хорошо чувствую и управляю своим огнем. А родители и соклановцы из-за моего прежнего слегка подвешенного состояния в клане... Особо не горят желания меня сейчас чему-то учить. Да, тут Олерих, или мы вечные уже с самого древа красноволосой девочки, серьезно так подкузмел. Я прекрасно знал, что там у них происходит, в первую очередь потому, как Ефимовы не скрывали этого от Божовых, как своих новых союзников. Любовь морковь это, конечно, прекрасно, но вот с родителями из-за резинового мальчика Нина-таки умудрилась поссориться. Они выставили ей неприемлемые для любой клановой девушки высокого происхождения условия, по сути, велели соблазнить меня и родить от меня двух детей, после чего они с Ульрихом смогут быть вместе в составе клана красноволосиков. И она, влюбленная дура, согласилась, обидев тем самым отца и разочаровав мать. Тем более, что я за неимением клана и тем более воспитание вполне мог бы и поспособствовать их счастью. Вот только наш друг в прошлом году взял... Да и дал себя убить чудовищу во время первой же для него тренировочной поездки за полисную стену. Так что с родителями в итоге у Нины все наладилось. Но вот степень доверия к ней остального клана, и тем более старейшин, теперь была невысокой. Потому как она действительно была готова сбежать не только из клана, но и из полиса, только для того, чтобы быть с фон Липтенштейном. К тому же теперь она вцепилась в меня и явно стала бы бунтовать, если бы ей просто взяли да и назначили нового мужа. Причем Ефимовы были бы и не против взять, да и породниться, если бы у нас уже не было определенных контактов с Громовыми, с которыми они давно были в хороших отношениях. Сейчас же от окончательного списания из наследниц главной семьи в другую ветвь клана Нину удерживала только то, что наша дружба была тем самым мостиком, благодаря которому им удавалось сойтись с Божовыми, которые, то есть мы, за довольно-таки короткий срок вдруг стали силой, с которой следовало считаться и которую можно было уважать. Однако клановые традиции просто не позволяли красноволосым вновь вкладываться в обучение девушке, покуда Нина не проявит себя с лучшей стороны. И тут, опять же, идеальным вариантом было бы принести в клан гены зеленого пламени, чего они, собственно, от нас и не скрывали, но не наглели, не настаивали и не ставили никаких условий. «Хм», — задумчиво произнес я, а затем улыбнулся своей мысли. «Тогда у меня для тебя есть еще одно предложение». «А?» — Ефимова, отвлекшаяся на мгновение, чтобы поздороваться с тремя девушками, которые наконец-то добрались до нас, повернулась и уставилась на меня. «Поговори с Марфой Александровной об этой проблеме, как только вы снова встретитесь». «Но она же Божова, нахмурилась Нина. «Зачем ей помогать мне в таком вопросе?» «О, скажи, что я это тебе посоветовал и тем более разрешил. Я же все-таки теперь глава клана и имею право на некоторое самодурство». Я усмехнулся, а Ефимова захихикала. «Но на самом деле, во-первых, она также твоя наставница и в любом случае обязана помочь ученику. В конце концов, для каких-то клановых секретов у тебя огонь немного не того цвета. Но вот хранить общедоступные чары и техники от своих воспитанников, потому как они из другого клана – Я знаю, что она не такой человек. А во-вторых, Нин, мы с тобой в одной команде, которая уже потеряла двух человек, причем одного безвозвратно. И я, честно, не хочу видеть новые фотографии из черной лентой на стене аудитории учебной руки номер 61. Тем более твою. Да и вообще несусветная глупость, боец прикрытия, а также средней и дальней дистанции, который не имеет возможности разорвать дистанцию с атаковавшим его противником. «Спасибо, Антон», — выдавила красноволосая, после чего порывисто обняла меня, а затем медленно отстранилась. «Я это... пойду заселяться. Спасибо, что помог. Я обязательно поговорю с Марфой Александровной. Сегодня же ее найду. Она же будет?» «Да», — кивнул я и широко улыбнулся. «Должна была давно уже приехать в транспортном паровике, груженном шумными зеленоглазыми бестиями. Оу, тогда я ее точно не пропущу». На этом мы и расстались. Я направился искать свое новое место жительства, помахав на прощание рукой красноволосой, после чего медленно побрел на западную сторону района, где располагались корпуса для парней. В общем-то, мое общежитие ничем не отличалось от того, перед которым я оставил Ефимову. Такое же трехэтажное красное здание с крышей, покрытой черепицей фиолетового цвета. Такой же портик над широким крыльцом, и даже фонтан с дриадой и водолеем был на месте. Точная копия, разве что расположено, здание было зеркально. Особо не тратя времени, я сразу же направился искать административно-хозяйственную часть, заметив, что в проходной не было даже намеков на место для охранника или будку злобной консьержки. Вестибюль был оформлен весьма оригинально. Это было достаточно большое кафе, где по обе стороны от центрального прохода, ведущего вглубь корпуса, Было установлено несколько десятков круглых столиков с четырьмя стульями у каждого, а также прилавки у стен, за которыми виднелись еще какие-то помещения. Я даже на секунду засомневался, туда ли попал. Однако быстрый разговор с продавцом с левой стороны развеял все мои опасения. А заодно я выяснил, где найти управляющего общежитием и поинтересовался предлагаемым им ассортиментом. Здесь было все от бытовых мелочей и канцелярии, до книг, учебников и даже приспособлений для ремонта несложной бытовой техники. Отдельно шли специальные припасы для чародеев. Стандартные полисные ножи, которыми пользовались все без исключения бесклановые и многие гильдейские одаренные наборы для установки ловушек, как на человека, так и на зверя и мелких чудовищ. Разнообразное стандартизированное оружие, припасы, медикаменты, сухпайки и даже мешки с заготовленным фуражом для лошадей и тягловых животных. Однако больше всего меня заинтересовал так называемый отдел пиротехники. Здесь продавали дымовые бомбочки, осколочные гранаты и мины, да и много еще чего, что я в глаза раньше ни разу не видел и вообще не знал, как подобные штуковины назывались. Причем на ценниках везде присутствовало пояснение, что данный товар не содержит пороха или других опасных взрывчатых веществ, легко детонирующих из-за заклинания искра. Все они были либо приготовлены из алхимически активных смесей, либо созданы мастерами-кудесниками при помощи глифики. Тут же, кстати, имелись в продаже учебники по данному искусству, а также материалы, необходимые для тренировок начинающих. На мой же вполне логичный вопрос, зачем, ведь полноценные чародеи не могут заниматься кудесничьим искусством? Продавец, слегка сутулый мужчина в возрасте с изорванными чьими-то когтями, губами и рыжей шевелюрой, делавший его похожим на дуванчик, просто пожал плечами и ответил. «Да все просто, господин Бажов». Он чуть навалился на прилавок, подавшись ко мне. «Мы, чародеи, не можем работать с тонкой артефакторикой, то есть с малыми печатями и высокой глификой, как бы долго не практиковались. Однако это не значит, что это искусство полностью нам недоступно. Любой может нарисовать последовательность или сочетание глифов, лишь немного потренировавшись, и, поверьте моему опыту, Лучше нас, чародеев, никто не сможет перегрузить и перенапрячь любую печать. А это значит, что последующий взрыв при срабатывании триггера удивит не только человека, но и любого монстра. Главное знать, как подорвать его, а не себя и свою команду. Так что, если хотите выучиться, милости просим. «Спасибо», — кивнул я, отходя. Хоть после первых слов мужчины я удивился и хотел спросить, откуда он меня знает но быстро вспомнил, что на моем пиджаке, как спереди, так и на спине, нашита клановое крылышко божовых. Я подумаю над вашими словами. Ради интереса сходил посмотрел, что же продают с другой стороны кафетерия. Собственно, там он и оказался, но продавали здесь не просто какую-то мелочевку. Нет, здесь можно было позавтракать, пообедать и поужинать, а заодно еще заказать себе чай с бутербродами в комнату. Но что удивило меня, так это медовуха, пиво и прочий слабый алкоголь в бутылках, который вообще-то был строжайше запрещен на территории кампуса. Милая девушка в чистеньком платочке и фартуке, стоявшая за прилавком, разъяснила мне ситуацию. Да, все это запрещено на территории Тимирязевской академии, однако само пространство кафетерия-столовой для общежитий второго и старших курсов выведено из-под этого правила. Только здесь студенты сосуществующих возрастных групп могут расслабиться и отдохнуть. Не напиться в стельку и устроить дебош, а именно что успокоить нервы в приятной компании, потому как на миссиях нам теперь периодически придется убивать и людей, и крупных монстров, и в том числе чудовищ, похожих на людей, а потому, как и всем, нам требуется психическая разгрузка. И лучше, чтобы это происходило контролируемо, под надзором взрослых, нежели студенты будут убегать с территории кампуса, чтобы напиваться, развратничать и таким образом попадать в неприятности. Я хотел было заикнуться, что даже до выпуска из школы убивал людей, а с монстрами сталкивался уже не раз. Однако вовремя заткнулся, потому как улыбчивая работница кафетерия знать о подобном было без надобности. Наконец я отправился к администраторам, а затем, получив на руки ключ, прямиком в свою комнату. Дверь оказалась незаперта А это могло значить только то, что мой новый сосед уже успел заселиться. Так что я, на всякий случай постучавшись, просто зашел внутрь.